Старый аэропорт Бейрута. Тот же день. Раньше на этом месте был международный аэропорт. Один из лучших в этом регионе. Располагался он почти на самом побережье, и самолеты заходили на посадку над морем, скользя, подобно птицам, в нескольких десятках метров, от сверкающей серебром водной глади. Красиво, но опасно чревато авариями. Поэтому в 1975 генерал-губернатор повелел строить новый международный аэропорт, раза в четыре больше прежнего. Но не забросили и старый, его кардинально перестроили под вазу для частых самолетов, вертолетов. Поставили там и несколько красивых, чем-то напоминающих минареты длинных вышек для дирижаблей, прогулочных и туристических. Эти неповоротливые гиганты один за другим важно причаливали к вышкам мачтан, принимали пассажиров, топливо и снова отчаливали, уходя в небеса. Экскурсия над Ливаном и святыми местами на дирижабле считалась одной из самых запоминающихся туристических достопримечательностей Берута. Вот и сейчас, собравшись на верхней площадке накопителя, Несколько десятков туристов, среди которых резко выделялись стоящие ровной и мальчишки-скауты в аккуратной светло-серой форме, ждали очередного дирижабля. Экскурсия должна была быть относительно короткой, всего с одной посадкой в долине Бека. Старинный Бейрут был городом многоконфессиональным и мультинациональным. Евреи вполне могли соседствовать с мусульманами. Русские с британцами, и для подавляющего большинства населения города в этом не было ничего такого. Вот поэтому никто и не обратил внимания на закутанную плотную чадру женщину, стоявшую в самом конце очереди у лифта. В тедре здесь ходили только самые ортодоксальные мусульманки, и это не запрещалось. Но подавляющее большинство мусульманок чадру все-таки не носило, и одевалось, как одеваются обычные женщины, с учетом того, что климат в городе был жарким и душным. Женщину эту никто не знал, но она стояла тихо, никому не мешала, поэтому ее никто не остановил и ни о чем не спросил. Дирижабль тем временем подошел к самой вышке, бросил вниз концы. Двое служителей ловко зацепили их и с помощью специальных устройств подтянули громадное тело дирижабля к самой вышке. Из пассажирской кабины бросили трап, винты двигателей ориентации замерли. — Господа и дамы, милости просим, — кондуктор, его так и назвали, кондуктор, по аналогии с людьми, продающими билеты в трамваях, — в роскошной, темно-синей форме имперского воздушного флота встал слева от трапа. — Пожалуйте, ваши билетики... Первыми к трапу рванулись, конечно же, мальчишки, но после окрика вожатого в раз смутились, стали ровным строем. Вожатый достал из кармана пачку детских билетов. «Сударыня — Сударыня! Женщина в черном замерла около кондуктора, тонкая смуглая рука протянула ему билет. Кондуктор щелкнул компостером, вернул билет даме. Когда их руки соприкоснулись, он мельком поймал ее взгляд узкой прорези чадры, и что-то ворхнулось у него в душе, что-то недоброе. Но позади нее стояли еще пассажиры, их тоже надо было обслужить, и он ничего не предпринял. Сдвинувшись, дверь пассажирской каюты дирижабля проехала по направляющим, с легким шипением встала в проем. Дирижабль висел, слегка покачиваясь, в нескольких десятках метров над землей, На причальной вышке служители суетились, отсоединяли заправочный шланг. Пассажиры прильнули к большим иллюминаторам, хотя смотреть пока было совсем нечего. Только с левой стороны дирижабля был виден берег и тонкая лазурная полоска моря. — Дамы и господа, наш экипаж рад приветствовать вас на борту экскурсионного дирижабля «Закат». Нам предстоит полет по маршруту «Бейрут-Бека-Бейрут». В каждом пассажирском кресле слева от вас есть наушники, надев которые, вы можете слушать рассказ экскурсовода по тех местах, над которыми мы пролетаем. Полет до БК займет час с небольшим. Желаем приятного полета. Дирижабль слегка дрогнул. С левого борта закрутились пропеллеры двигателей ориентации. Причальная вышка пошла вниз, влево. Дирижабль плыл по воздуху плавно, почти бесшумно. Даже его двигателей было не слышно. Громадная машина пошла не в горы, в сторону долины Бека. Пилот решил заложить вираж над морем, чтобы все могли насладиться видом Бейрута. При этом развороте город был виден целиком на фоне гор. Зрелище было незабываемое. И хотя не раз поднимался вопрос о запрете туристическим дирижаблям маневрировать над портом, такого решения принято не было. Туристы, как-никак. — Ух ты! Глянь! Пацаны столпились около одного из иллюминаторов, около самой двери, глядя на строгие серостальные силуэты кораблей Черноморского флота в порту. Их не интересовали не раздутые туши газовозов, Низящные белые круизные лайнеры. Все их внимание поглощала серая сталь боевых кораблей, стоящих у причала. — Смотри! Пушка! Двуствольная! На носу! Да я ж тебе говорил! Осел! — А я не про этот корабль тебе рассказывал! — И ты, Бруша! И не был ты на нем никогда! Кто, Бруша — Кто, Вруша? Намечавшуюся подосовку прервал строгий окрик пожатого. Отвесив пару легких подзатыликов, он отправил свое расшумевшееся воинство по местам. Примечание. Не до Бога, кроме Аллаха, воистину смерти предшествуют беды. Последние слова пророка Мухаммеда перед смертью и начало заупокойной молитвы в исламе. Конец примечания. Вожатый, которому только что с трудом удалось рассадить по местам беспокойное братство, остановился около женщины в черном, сидевшей в середине салона и бубнящей что-то себе под нос. Он был из Екатеринбурга, как и его подопечный, и по-арабски не понимал ни слова. Простите, сударыня, вам плохо? озабоченно спросил он, слегка прикоснувшись к затянутому черной тканью плечу. Женщина не обернулась, почувствовав прикосновение, она закрыла глаза и замкнула контакты находившегося у нее на талии пояса с болтами, гайками и пластидом.